Эпилог. Ты уверена, что не хочешь жить с отцом? В ректорских апартаментах много места и условия отличные. Сказала, я все еще чувствую себя виноватой за то, что выселила соседку из ее же комнаты. Уверена. В который раз и последние пару дней повторила Мейлин. Живая, здоровая и очень энергичная. А ведь всего неделя прошла, как Макс ее воскресил. На самом деле никого я не выселяла. Подруга после возвращения в Академию сама изъявила желание перебраться к Иванике, соседку которой перевели в другой жилой корпус, на место Янины, взявшей академический отпуск после покушения на меня. Хотя, может, Макс и приложил лапу ко всем этим перетасовкам, чтобы жить со мной в смешанном общежитии со всеми удобствами. Идеально же для молодоженов. Ректор не обидится? Он так ждал твоего воскрешения? Я, конечно, люблю папу и очень ему за все благодарна, но... Боюсь, мы дня без скандала не протянем на одной территории. Моя магия пока нестабильна. Не хочу, чтобы случайно пострадал преподавательский корпус, потому что мы не сошлись во мнениях из-за размера ложечки для десерта. Она многозначительно поводила бровями, намекая, что для ссоры с отцом им и повод особо не нужен. Было бы желание. «А с Иваникой вы разве долго протянете?» Усомнилась я. «Разумеется». «И потом, должен же кто-то позаботиться о манерах этой грубиянки!» Предвкушающе улыбнулась Мэй. «Ей теперь по статусу деревенщины быть не положено». «Я тоже улыбнулась, правда, сочувственно. Даже не знаю, кому из подруг больше сопереживаю. драконицы, которая, скрипя сердце, согласилась принять у себя ректорскую дочку, или ректорской дочке, которая явно недооценивает драконицу. Впрочем, у госпожи Эверетт всегда есть возможность сбежать в гостевую спальню к отцу или на соседнюю койку к Тамерис. А вот ко мне вернуться у нее уже вряд ли получится, потому что здесь будет жить большой и ужасный Макс. Для всех ужасный, а для меня самый нежный, любящий, заботливый. Одним словом, лучший. Хотя иногда он меня все равно бесит своими выходками. Он и Шурх. Ну а кто говорил, что быть замужем легко? Нелегко, да. Ну до чего же приятно. Нам уже даже новую двуспальную кровать поставили вместо двух полуторных, И корзинку со спальным местом для шурха принесли. Хотя эта полосатая зараза предпочитает тырить мой сонный порошок и дрыхнуть потом в шкафу. Или в сумке. В моей. Аж. Чую, ждет меня веселая семейная жизнь. Как бы я тоже через пару месяцев не начала просить временного убежища у Иваники. Или, как вариант, у Тамерис. Хотя вредная ворона-комендантша такую миграцию точно не оценит. Кстати, о сестре Макса и о местах в общежитии. Не живи в комнате Флоренс-княжна, Мэй, наверное, заняла бы именно ее, Но! Княжна там живет Уже две недели как. И хотя у них с ректорской дочкой много общего, обе ведь воскрешённые, селиться вместе моя бывшая соседка почему-то отказывается. Подозреваю, из-за лишней восторженности и болтливости Тамерис, Мелин она нравится, но разговаривать с ней ректорская дочка может строго дозировано. Как и с Неллем теперь. Они по-прежнему с эльфом общаются, однако любовь, похоже, прошла окончательно. Этому парню была нужна неприхотливая призрачная девушка, взиравшая на него с восхищением. Но ну, циничная, ироничная и полная жизнь леди с недораскрытыми магическими способностями его откровенно пугает. Но кто знает, может, у остроухого поэта Стамерис что-то сложится? Мэй подсунула драконице альбом со стихами Нелли, и та от них в полном восторге. Хотя она от всего в восторге. Книжну после пробуждения пришлось забрать из родного дома, а ее свадьбу отложить, потому что после двухдневной спячки драконица пришла в себя быстрее первопроходца-енота, у сестры Макса открылся редкий и опасный магический дар. А ведь до смерти Тами не была Магессой. Даже странно, что крон-принц решил на ней жениться. Для будущих наследников желательно, чтобы оба родителя были одаренными. Видать, очень уж выгодное приданное, пообещал драконий князь за свою дочь. Теперь же Тамерис обрела еще большую ценность. Не только потому, что она дочь Олафа Йоргарда, который не так давно победил в честной схватке ближайшего конкурента, Арденеллэр Андерли, но и потому, что драконица, кажется страница Видать, путешествие в серый мир для нее не прошло даром. Кронпринц хотел поначалу увести невесту в столицу и, в свете открывшихся обстоятельств, устроить ее на подготовительные курсы в первую академию. Но магистр Тоненбаум настоял на приезде к княжны в академию номер 13, где она будет находиться под их с Максом присмотром. Один – опытный странник, способный в частном порядке обучить свою новую ученицу. Второй – маг, который ее оживил. Оба они планировали не только присматривать за девушкой, но и наблюдать за последствиями проведенного эксперимента. Все же раньше драконов Макс к жизни не возвращал. Так нежна и оказалась в нашей академии. Чему и рада была несказанно. Для этого тепличного растения такой жизненный кульбит стал чем-то вроде большого приключения. Естественно, приятного. Раньше юную леди Йоргард из дома отпускали только по торговым лавкам прогуляться, причем под охраной. Еще она ездила в деловые поездки с мамой и папой. Вот, собственное и все развлечения. Ей недавно исполнилось 18, а впереди уже маячила очередная кабала, на сей раз брачная. И это при том, что жениха своего Тамерис не любила, просто не успела. Они виделись всего несколько раз. А тут вдруг внезапная свобода и целая академия магии. Еще и у Тирса на рогах. От золотой клетки, кои стал для нее дом, далеко. От брата, который следил за сестрой, не хуже родителей тоже, потому что даран вернулся доучиваться в столицу. Зато у Тами тут был личный учитель, который еще и декан факультета некромагии по совместительству. А ещё мы, готовые в любой момент выслушать и поддержать. Я бы тоже на ее месте прыгала от восторга. Устроилась княжеская дочка в общежитии с комфортом. У Флоренс была отличная комната. Фея же не знаю, что стало с феей. По официальной версии, она снова покинула наш Маквуз, чтобы продолжить обучение в другом. Ну а по слухам, ее завербовали. Будут готовить для работы на короля. А возможно, все на самом деле не так. Златовласку с тем же успехом могли тихо запереть в каком-нибудь монастыре, как особо опасную Магессу. Чтобы сидела там в изоляции и ваяла свои шедевры, а не манипулировала людьми. Отчимы ее, говорят, арестовали и планируют казнить за какие-то махинации. О том, что он участвовал в покушениях на княжеских отпрысков, информации нигде не было, хотя он точно участвовал, преследуя свои корыстные цели. По словам Лича, который знал гораздо больше других, маркиз Дарунье не только планировал расстроить помолвку кронпринца и ослабить клан водяных драконов, лишив князя всех детей, Он еще и Ювенту хотел заполучить, вместе со вторым по силе драконьим княжеством, которое в этой ситуации быстро стало бы первым. Куда бы этот господин синяя борода дел мать Флоренс, история умалчивает. Не удивлюсь, если она не вторая его жена, а какая-нибудь пятая. С таким-то подходом к жизни он, наверное, ни одну возлюбленную в могилу уже свел. Так что Златовласке крупно повезло, что заговор раскрылся. Иначе бы добрый отчим и ее не пожалел. Просто невероятная гнида этот дерунье, хуже Ардана Лер Андерли. Тот хотя бы за сыном стил, пусть и очень странно. А этот? М да. И все же в заговоре был обвинен только лесной князь. Его сообщников, включая Третьего Принца Демонов, нигде не засветили. Видимо, чтобы не волновать народ. А так как дракон за свои преступления уже поплатился, этот скандал начал быстро затухать, стремительно покидая за главные страницы таблоидов. Жизнь налаживалась. И в драконьих землях тоже. Правда, теперь в лесном клане стало неспокойно. Ирида Лэр Андерли, бабушка Иваники, пыталась навести порядок и не допустить смены власти, поэтому, наверное, и не стала давить на внучку, когда та отказалась ехать с ней. Княгиня пока официально его не признала, и афишировать их родственную связь, как отец Макса поступил с ним, тоже не стала. Сказала, что делает это из соображений безопасности. Так что Иваника вернулась в Академию вместе с нами, и никто, кроме нас, не в курсе о ее высоком происхождении. Для всех она по-прежнему драконица без клана. Третьекурсница, курсница, которая учится на артефактора. Все? На, вот, это тебе. Мой запоздалый свадебный подарок. Сказала Мэйлин, протягивая мне коробку, в которой было что-то кружевное и... Кажется, жемчужное. Белье, серьги, пеньюар, может? Это... Вечером наденешь, муж будет счастлив. Загадочно улыбнулась девушка, перекинув за спину свои роскошные черные волосы. Он и так счастлив. Проворчала я невольно краснее и тут же спохватившись добавила... «Спасибо, мой. Всегда пожалуйста», — ответила та с невозмутимым видом застегивая чемодан, который вдруг зашевелился. «Ох ты ж!» — воскликнула я, вскакивая со стула. «Шурх! Это он, да?» Когда только успел закопаться в ее вещах и ведь так аккуратно влез, что мы даже не заметили. Пока доставали паршивца, пока со смехом ловили, короче, сборы затянулись. С переездом мы закончили только к вечеру, а потом всей нашей дружной компании пошли в деревню отмечать начало новой жизни и начало подготовки к турниру. Потому что сегодня, ближе к вечеру, на нашей скары пришло сообщение от господина Таненбаума, который формирует команду для осенних состязаний. Мы все в этой команде. Почти все. Я, Макс, Квида и Иваника в основном составе. Пятый участник с факультета боевой магии, плюс запасные игроки и группа поддержки. В нее-то и записали Мелин и Тамерис. А значит, мы поедем отстаивать честь нашего любимого маг-вуза. Все. Держись, первая академия. И остальные одиннадцать тоже. В этом турнире мы просто обязаны победить. Трилогия про Алису Эйвери завершена. Но это не конец цикла, уважаемые читатели. Впереди вас ожидают истории других героев. Первая на очереди – Иваника Янсен, драконица со сложной судьбой и вредным характером. Книга про нее будет называться «Академия номер тринадцать. Я ненавижу драконов».